Thank you. Бразец снова сел на стул и раскрыл книгу, но солнце уже склонилось к самому горизонту, минуту-другую рассеянно полистал страницы, он спустился к текеру в гостиную. Никогда еще телевизионные нелепости не казались ему менее реальными или менее существенными, хотя глаза его следили за движением актеров на экране, на самом деле его внимание было поглощено ароматом Сары. С духами она несколько переусердствовала, исходящим от нее теплом и в еще большей мере стоящий перед его мысленным взором сцены, которая, возможно, никогда и не происходила. Дохлый мул посреди поля и укрывшиеся на опушке меткие стрелки. Полковник Лайтвуд наверняка реальная личность, какая-нибудь местная знаменитость, хорошо знакомая большинству слушателей мистера Теккера. Лейбон Крич тоже, по всей видимости, существовал, но, может быть, и нет. Третьему снайперу, игравшему в истории минимальную роль, мистер Текер почему-то и не бросит, вдруг задумался почему, дал его собственную не бросца фамилию Купер. Стрелков было именно трое, потому что любое число больше единицы в фольклоре обычно становилось тройкой. Но от откуда всплыла его собственная фамилия? Наверняка у старика память пошаливает. Запомнил фамилию гостя. Ну и представил ее не туда. Мало-помалу небразец осознал, что и текеры, не больно-то обращают внимание на экран, они не хихикали над шутками, не возмущались даже самой назойливой рекламой и не обсуждали убогую мыльную оперу. Ни между собой, ни с гостем. Хорошенькая Сара сидела рядом, коленки чопорно сведены, лодыжки перекрещены, покрасневшие от мытья посуды руки сложены поверх передника. Справа, опираясь на палку и покачиваясь на стуле, хмурый, ушедший в свои мысли старик. Его кресло протестующе скрипело, медленно и ритмично, словно в такт в углу высоким напольным часам. Текер младший сидел слева от Сары, не простил, почти не видел. Вот он поднялся и, хрустя костяшками пальцев, проследовал в кухню. Вернулся, не взяв там ни еды, ни питья, и снова сел. Но не прошло и полминуты, как встал опять. «Еще печенье?» — предложила небрасту Сара. «А, может быть, лимонаду?» Небраст помотал головой. «Благодарю, мисс Текер, Но если я съем еще хоть кусочек, я заснуть уже не смогу». Она почему-то стиснула кулаки. «Да так что, костяшки побелели. А может быть, может быть, принести вам пирога? Большое спасибо, но не надо. Сериал, наконец, закончился». Экран показывал разноцветный восход над африканской саванной. «Вот плывет ладьяра, Ра», — думал небрасец. «Выныривает во всем своем великолепии с темного ущелья страны Туат и несет человечеству свет. На миг он представил гораздо меньше и отнюдь не такое сиятельное суденышко с черным корпусом и полным трюмом непокоренных мертвецов. А у руля? Человека с головой шакала». Ничтожная крапинка на фоне пылающего диска африканского солнца. Как там называлась эта книга фон Деникина? Корабли? Нет. Колесницы богов. Но в любом случае речь о космических кораблях. А это тоже своего рода фольклор. По крайней мере, быстро становится таковым. Небрасец уже дважды сталкивался с фольклорными вариациями на эту тему. В траве неподвижно лежало животное. Зебра. Наплыв камеры... И вот она уже приблизилась вплотную. И тут в кадре появилась голова огромной гиены, застрявшей в зубах падалью. Старик резко отвернулся, и до небраса наконец дошло. Страх. Ну, конечно же. И как только он раньше не догадался, что за чувство пропитывает гостиную. Сара была напугана. Старик ужасно напуган. Даже Сарин отец беспокойно ерзал на стуле. Тот откидывался на спинку, то склонялся вперед, вытирая ладони от штаны. Небрасец встал и потянулся. «Я прошу прощения», — сказал он. «У меня был трудный день». Никто из мужчин не отозвался. Тогда вступила Сара. «Я тоже скоро пойду спать. Вы хотите принять ванну, мистер Купер?» Он замялся, гадая, какого ответа она от него ждет. «Если только это не очень трудно», — сказал он наконец, — «я был бы премного благодарен». Сара тут же поднялась. — Я принесу вам полотенце и все остальное, — сказала она. Он вернулся в отведенную ему комнату, переоделся в пижаму и халат. Сара ждала его у двери в ванной, с большой стопкой полотенец и венчающим эту гору нераспечатанным бруском мыла Зест. — А что у вас тут происходит? — прошептал Небрасец, забирая полотенце. — Может быть, я могу помочь? — Мы... мы могли бы поехать в город, мистер Купер. Она неуверенно тронула его за рукав. — Я... «Симпатичная? Вы не находите?» «Не надо не ни жениться. Ничего. Мы просто уедем утром, и все». «И «Нахожу», — промямлил Небрасец. «Вы очень даже симпатичная, но... Как я могу так поступить с вашей семьей?» «Просто оденьтесь». Ее голос звучал еле слышно. Она не сводила взгляда с лестницы. Скажите, старая болячка разыгралась, и надо съездить к доктору. Я...» выйдут через заднюю дверь, и никто ничего не увидит. Я буду ждать вас под большим вязом. Не могу, мисс Текер, простите меня, — сказал небрасец. Уже лежа в ванне, он крыл себе последними словами. Как там его называла эта девица в последней группе? Безнадежным романтиком. Он мог бы провести ночь с привлекательной молодой женщиной, а у него уже несколько месяцев не было женщины, и спасти ее чего? От отцовских побоев? На ее руках не было синяков, ни одного зуба не выбито, и этот ее тонкий нос, его точно ни разу не ломали. Он мог бы провести ночь с очень симпатичной молодой женщиной, за которую потом чувствовал бы ответственность до конца своей жизни. Он так и видел сноску в журнале американского фольклора. Записано доктором Самуэлем Купером, университет Небраски, Со слов Хопкина Текера, 73 года, чью внучку доктор Купер соблазнил, трахнул и бросил. Фыркнув с отвращением, он встал из воды, за цепочку выдернул белую резиновую затычку, выхватил из стопки полотенца и на желтый коврик спланировал листок. Он поднял его, и от мокрых пальцев на линованной бумаге расплылось пятно. «Не говорите ему ничего о том, что рассказывал дедушка». Женский почерк нарочито разборчивый. Значит, Сара предвидела, что он откажется? Предвидела и подстраховалась. Ему. Это, видимо, ее отцу. Ну, если в доме нет других мужчин. Текеры не ждут какого-нибудь еще гостя. Ну да, наверняка отцу. Небрасец разорвал записку на маленькие клочки и спустил в унитаз. Обтерся двумя полотенцами, почистил зубы, снова надел пижаму и халат, бесшумно выступил в коридор и остановился, прислушиваясь. В гостиной по-прежнему работал телевизор не очень громко. Ни голосов, ни шагов, ни ударов. Ничего слышно не было. Чего же так боялись текеры? Душиеда, заплесневелых египетских божеств, Небрасит вернулся в комнату и решительно затворил дверь. Что бы там ни было, это совершенно не его дело. Утром он позавтракает услышит от старика еще историю-другую и выбросит все это семейство из головы. Что-то дернулось, когда он выключил свет, и на мгновение он увидел на шторах собственную тень. И тень кого-то или чего-то стоящего у него за спиной, мужчины выше его ростом, широкоплечего и с рогами, ну или остроконечными ушами. Казалось бы, полная ерунда. Старая медная люстра висела в центре комнаты, выключатель находился у двери, то есть максимально далеко от окна. А значит, тень, его или кого бы то ни было, никак не могла упасть на эту штору. Для этого и он, и тот, кто ему померещился, должны были бы стоять в другом конце комнаты, между люстрой и окном. А вот кровать была вроде бы сдвинута. Он выждал, пока глаза привыкнут к темноте, Какая тут вообще мебель? Кровать, стул, на котором он сидел и читал. Стул должен был остаться у окна. Комод со старым потемневшим зеркалом. И... Он что, из сил напряг память? Может быть, еще торшер? Где-нибудь в головах кровати, если он вообще есть. Комнату наполнили шорохи. Наверное, ветер шумел в кронах, стоящих возле дома величавых клёнов. А окна были открыты. Теперь он видел окна. Бледные прямоугольники на фоне черноты. Со всей осторожностью он пересек комнату и отодвинул штору. В спальню залил лунный свет. Вот кровать, вот стул перед окном слева. Густые кроны деревьев, совершенно неподвижные. Он снял халат, повесил его на высокий кроватный столбик, отогнал одеяло и лег. Что-то ему послышалось. А может и не было ничего. Что-то привиделось. А может и не было ничего.